776. Декабрь 15. На Земле люди отличаются друг от друга умом, образованием, способностями, богатством, положением и так далее В тонком мире различие еще резче, но оно определяется по тени то есть по светоносности и ауры. Пространство от низа до верха разделено по слоям различной светимости. и обитатели каждого слоя занимают его по соответствию их аурических излучений с тем слоем, где они находятся. При этом из высших слоев можно снисходить в более низкие, но не наоборот. Из низших слоев выше подняться невозможно, если светоносность ауры не позволяет. Так утверждается справедливость, невозможная на Земле. В плотном мире люди с различной светимостью аур могут входить в соприкосновение вопреки даже своей воле, а в надземном это смешение невозможно. Столкновение возможно, когда силы светлых духов снисходят ниже, чтобы охранить защитить обитателей более низких слоев от злобоносителей тьмы, от вепри псов злобных. Под каждым слоем его охраняя стоит ставленник иерархии света, наделенный властью. Он охраняет слой от незаконных торжей.